В какой-то момент заходила Сайя Кири с предложением пообедать с девочками, и отказалась. И я с хотелось совершенно. Хотелось биться головой о стол, долго старательной со вкусом. Я сидела над разграфленной базой для синапса и, поминая все интимные позы между навигатором и плазмой, вносила 68 перевод слова «яйцо». Обычное яйцо, обычное треклятое птичье яйцо. На иенерейском у него было 68 названий. Шестьдесят, мать его, восемь. И это только птичье промышленное сырьевое яйцо. Те яйца, которые относились к органам, имели вообще другое название. Хотя что там другое? Сорок вариантов других названий. Еще никогда стандартный Гаэрский не казался мне таким идеальным. Я уже очень-очень-очень и очень сомневалась, что справлюсь за год. Может быть, при ежедневной работе по двадцать-двадцать пять часов... Я сумею полностью подготовить курс для языковых специалистов с подобным моему уровнем способностей к изучению языков, но у дипломатов совершенно другая специализация, абсолютно другая. Когда я повторно связалась с Барбарой Тейн, в столице Гаэры наступала ночь. Но, как и я, полковник была на рабочем месте. «Бракованный сканер!» — вырогалась она, получив от меня информацию, систематизированную за день. У каждого слова не менее двадцати вариантов перевода. И это без учета местных наречий, убитым тоном сообщила я. Барб посмотрела на меня с тем же сомнением, которое давно охватывало и меня, и мрачно сказала. «Лея, мы не можем позволить себе прислать на рейтан дополнительных специалистов твоего уровня». «Знаю», — тихо сказала я. «Действительно знала. Рискнуть одним переводчиком управления еще могло, двумя уже нет». Я постараюсь пробить возможности прибытия на рейтан командой стандартных специалистов, но на данный момент Герхарна ясно дал понять, что подобное не встретит положительных эмоций с его стороны. То есть нашим могут просто поотрезать головы в порыве плохого настроения, а потом выплатить компенсации семьям, прецедент уже есть. Подумав немного, предложила другой вариант. «Я напишу программу для сканера. Основываясь на моих занятиях с командой в полете, можно будет прогнать по спецам для более качественного отбора и подготовить людей, с которыми я смогу работать на расстоянии». «Проблематично», — честно призналась Барб. «Но выбора особо нет. Хорошо ли я займись базой сканера? Да, должна сообщить. Команда, которую готовил Гилбин, на данный момент не в состоянии работать». Я вспомнила окровавленные тела, разбросанные по дороге после крушения флайта, устроенного специалистами разведуправления, и с содроганием спросила. «Они получили слишком серьезные повреждения при аварии?» «Нет», — мрачно глядя на меня, — ответила Барбара. «Используя это технологии психолингвистического программирования, Гилбин напрочь заблокировал у ребят долгосрочную память. Знаешь, с огромным удовольствием пересмотрела запись его гибели раз 100 И, в принципе, это лучшее видео на ночь. А я понимала ее ярость. Он загубил жизни двенадцати человек. Двенадцати прекрасных специалистов с превосходными данными. И это даже был не С-класс, то есть у них у всех были семьи, жены, мужья, дети. А есть шанс, даже договорить не смогла. «Медики работают», — глухо ответила Барб. «Я набираю замену». И вторая часть фразы сказала слишком о многом. Прогноз явно неутешительный. «Узнаю местных, где эту мразь закопали. Приеду хоть на могиле попрыгаю», — прошипела полковник. И она отключилась. После нашего разговора я долго сидела, глядя на собственные руки, и с глухим отчаянием думала о тех людях, кто сейчас стараниями Гилбина не помнил даже имена собственных детей. Эриша родила мальчика полтора года назад. У Сибааса жена ждала четвертую девочку, Помню, мы всем отделом весело поздравляли его розовыми пинетками. Полиглот еще предлагал рыбоняню заказать сразу с завода в розовой комплектации. Вошедшего с я не замечала ровно до тех пор, пока он не возник перед моим столом, накрыв мои руки собственными. Впервые обратила внимание на то, насколько у него сильные руки. Мои были обычными, его покрытые жгутами вены сетью шрамов. «Практически полночь», — произнес тень, — обходя мой стол и поднимая меня. Сахир Нейта уже шесть часов ожидает тебя под дверью. В департаменте не осталось никого, кроме тебя, охраны псов и, собственно, его. — А ты где был? — спросила рассеянно, высвободив руки и потянувшись к Сейру. Мотался по делам. Присев на край стола и, наблюдая за тем, как я, отключаю сетку синапса, ответил Сахир. И вдруг довольно жестко спросил. — Что тебя так расстроило? мотнула головой не желая отвечать да и особо говорить не желая тоже я была безумно подавлена известием о загубленных жизнях просто загубленных и ради чего лея пропустила момент когда сахир обнял притянув к себе сама удивилась собственной реакции и едва прижалась к нему спрятав лицо на широкой груди отстраняться не хотелось не хотелось исходить в сторону хотелось стоять вот так чувствуя его силу и тепло Капитан Эринс назвала бы это инстинктивным поиском эмоциональной поддержки. Или как-нибудь еще. Но нюансы едва ли имели сейчас для меня какое-либо значение. «Я прикажу Сахиру Нейта отвезти тебя домой», — обнимая тихо сказал тень. Молча кивнула. И неловко высвободилась из его объятий. За свою слабость было стыдно. Но чувство неловкости на фоне осознания трагедии было мимолетным. Сохранив всю информацию еще и на сейере, я прошла вслед за Сахиром к ожидавшему нас служащему, едва ли запомнила дорогу по департаменту внутренних дел и остановилась как от толчка, как только мы вышли в ританскую ночь, следуя на стоянку автомобилей. В воздухе разливалось чувство опасности. Опасностью несло из-за каждого куста, из-за стен, оттеряющихся в сумраке деревьев. Привкус смерти горчил на губах. Я застыла на пороге служебного выхода департамента, неосознанно активируя подаренный Сахиром кинжал и краем зрения отметив, как мгновенно изменился Сахир Нейта. Пожилой нереец, ни не в этой жизни. В один миг мужчина распрямился, плечи стали заметно шире, настолько, что затрещал его мундир. В правой руке, сверкнув, появился меч, левую он протянул мне. «Сахтини!» начал было спокойным тоном, в котором едва ли читалась настороженность. Но я ее чувствовала в любом случае, а потому оборвала Сахира простым. «Да, я ощущаю опасность. Засада?» «Возможно», — заметно удивившись моей реакции но даже не обернувшись, произнес Сахир Нейта. Что сильно удивило меня, он не предлагал вернуться, при том, что выход был открыт. Судя по всему, Нейта ожидал нападения с двух сторон — Одновременно же был активирован символ на рукаве его мундира, который я лично считала просто нашивкой. Ошиблась. Нашивки не начинают едва заметно сверкать при нажатии. 4-2-4. «К стене!» — приказал мужчина в следующее мгновение. Я осталась стоять на месте просто потому, что каков процент вероятности того, что этого приказа ожидали нападающие? Процентов двести, не меньше. Молча расстегнула плащ, скомкала одной рукой и швырнула в стену, туда, куда указывал за секунду до того Сахернейта. -то. Вспыхнувшая алая сеть, мгновенно взвывшая сирена здания, сеть с моим плащом, рванувшая отвесно вверх, унося свою добычу. Как видите, это была плохая идея. С невеселой усмешкой сказала я потрясенному Энерийцу. А в следующее мгновение оказалось сжато до хруста костей. не ударило кинжалом исключительно по одной причине. И объятия были знакомые, и запах, а в особенности руки. Объятия были краткими, после чего на меня был наброшен мундир Сахира, а сам он набросился на окружающую и уже заполненную охраной территорию. За несколько минут они прочесали все, а я впервые увидела, что образное на Гайере выражение «рыть землю» на рейтане, оказывается, имеет буквальное значение — Землю вскопали в нескольких местах и оттуда достали частично живых охранников. Частично неживых. Но и до этого я уже знала, что действовали не наши спецслужбы. Во-первых, наши не стали бы убивать и рейцев Вырубили бы, но не убили. Во-вторых, рванувшая вверх сеть по пути отвесного взлета основательно приложила бы меня как головой, так и остальными частями тела к козырьку на крыше. Учитывая скорость взлета, пожалуй, лечить меня было бы уже поздновато. Нет, я вполне допускаю, что, возможно, и нерейцы после такого бы выжили. К слову, Танаркский и выжили бы тоже. А вот я сто процентов нет. Вернувшийся глава Департамента внутренних дел молча взял меня за руку и повел к своему флайту. На Сахира Нейта, который явно не знал, куда себя деть, он даже не взглянул.